Ксения Буржская. Пути сообщения. Часть первая. 1 мая 1936 года. Тьма накрывала город бесшумно, подкрадывалась за спиной. Нина чувствовала запах вспоротой земли и паровозного дыма. Чуть горьковатый, копчёный, как тот, что появляется, если тереть камнем о камень. Мгновение назад она выскочила из вагона в распахнутом плаще, будто затхлый пыльный воздух электрички, забитые на зиму форточки тому виной. Сам вытолкнул ее наружу. неналегко маневрировала между лужами на платформе. Одну назвала про себя океаном, вторую — впадиной. В районе Курской заставы живо разбегались трамваи, делали у вокзала почетный круг, блестели мокрые после дождя рожки троллейбусов. Когда она шагнула на трамвайную площадку, в небе отчетливо громыхнула. Эхом отшатнулась от слепого торца вокзала, оброшилась где-то за железнодорожными путями. Обиженно заскрежетал товарняк. Гроза! И 1 мая вот неудача. Но это не повод опаздывать. Не наприщурилась, чтобы рассмотреть время на стенных часах. Успевают вроде бы. Сегодня ехала из дачи прямо к Ганечке, то есть за Ганечкой. Даже домой заходить не будет, забежит сразу в первый подъезд, заберет их с Владиком, потом они спустятся под землю. Давно обещали мальчику показать метро, доехать от Красносельской до Охотного ряда и сразу на Красную площадь. Трамвай выехал на влажное с садовое кольцо, обогнул дом, в котором жили сослуживцы мужа Генриха Беккера, ребята из наркомата путей сообщения. Они и сами могли бы тут жить, но Генрих хотел подальше от вокзала. Сказал, что раз уж они могут выбирать, то почему бы не выбрать? Курский вокзал за спиной — огромный торжественный дворец, просторный, с башнями, двухколонным портиком и стеклянными фонарями. Нине он очень нравился. Но шума от него, конечно, много. А еще здесь хватало всего, и ты, нищих попрошаек. Нина любила зайти туда, как и в музей посмотреть на отъезжающих и пребывающих, послушать разговоры. Она любила вокзалы. Во время поездки в Париж в 22 они с Генрихом поселились у Северного вокзала, и Нина каждый день обязательно проводила полчаса под его кружевными сводами. Смотрела на людей. Хотя если бы Нину спросили, где она хочет жить, в каком крае Москвы, она бы сказала, что где-то на русских Елисейских полях возле Петербургского, теперь Ленинградского шоссе, где зелено и широко, и где они с Генрихом часто катаются на велосипедах. У нее есть даже специальные для этих случаев сапоги, высокие, узкие, со шнуровкой. Но Нину не спрашивали. С Гороховской улицы, из комнаты окна, которые выходили на Московский институт землеустройства, Нина часто смотрела на него и фантазировала, будто изучают в этом институте действительно то, как устроена Земля. В глобальном и философском смысле. От начала времён и до дна человеческой сути. Они переехали в новенький, только что отстроенный дом обрабстроя. Необыкновенно многофункциональный и авангардный, который напоминал фасадом распахнутую книгу, а окнами — круизный корабль. Там они с Ганечкой познакомились. Можно сказать, были соседями, хотя и не вполне. Жили по разные стороны дома. Нина с Генрихом слева, а Ганя с Андрюшей и Владиком справа. Нина обитала в квартирной части, Ганечка в коридорной. Это значит, что у Нины соседей не было, и им выдали на семью просторную двухкомнатную квартиру. А у Гани было еще двое соседей в ее части и четверо в соседней, где кухня. Чтобы попасть на кухню, ей нужно было выйти из комнаты, пройти через лестничный пролет в квартиру напротив. А вереница из живущих на кухонной стороне не иссякала с утра до вечера по пути в уборную, на противоположной Ганиной части. Столкнулись они в магазине. Ганечка хотела взять творог для Владика, взвесила уже, но где-то оставила кошелек. Нелепость и глупость, и даже в чем то трагедия, но Ганя лишь виновато покаялась, сердитая продавщица. Потрепала Владика по голове и как-то легко смирилась. Ну что же, Теперь без творога. Может, найдете еще кошелек-то? Спросил кто-то участливый из очереди. Анина залюбовалась Ганей и, с легкостью, с которой та приняла неловкость и сама от себя не ожидая, предложила творог оплатить. Ганя сначала отказывалась, конечно, но очередь ее поддержала. Возьми, сыну-то, растяпа! Она и взяла. Клятвина обещала деньги вернуть, как только кошелек найдется. Он и правда нашелся, Оказалось, оставила дома. Шла в магазин через библиотеку и детские качели, поэтому не сразу поняла, что не взяла. Но это уж потом выяснилось. А пока они с Ниной пошли по осенней улице вместе, загребая носами ботиков лужи и подточенные временем листья. Ганечку звали Ханной. Красивое имя, странное. И очень неотёсанное, как будто. Мне не хотелось его смягчить. «Буду звать вас Ганечкой. Вас устроит?» Ганечка улыбалась. Нину все удивляла и восхищала в Гане. Ее молодость, лёгкость, небрежность. Как будто весит она, как гагачий пух, и ветер вот-вот оторвёт её от земли и унесет куда-то, растяпую выдумщицу. Сама Нина была женщиной яркой. Крупные черты лица её, нос, губы, темные глаза неизменно привлекали внимание не меньше, чем ее авангардные костюмы. Мужские рубленые брюки и пиджаки но и раз легко соседствовали с мягкими шляпками с перьями, а пышные платья с кепкой типа гаврошей высокими охотничьими сапогами. Кроме прочего, Нина курила. Портсигары с слоновой кости она купила в Париже в середине двадцатых, а мундштук, на котором искусный мастер вырезал пароходик, Генрих привез ей из Берлина. Нина курила, пароходик дымил. Волосы Нина укладывала в строгая карая по моде, но непослушные вьющиеся пряди постоянно выскакивали из-под головных уборов и заколок и все равно лежали волнами. Если Нина не укладывала их по всей строгости, на даче или когда ленилась, на ее голове возникало черное облако из поафриканских кудрявых волос. «Мелкий бес», как она говорила. В Нине и правда было что-то неспокойное, резкое, хваткое. Она умела быстро принимать решения, в голове просчитывать варианты и выбирать правильный, полагаясь на интуицию и смелость. «В тебя как будто черт вселился», замечал иногда Генрих, наблюдая за ее кипучей деятельностью. «А я его не выселяла», — парировала Нина. Генрих давно привык к импульсивности жены. Ни в чём ее не ограничивал. Их жизни были четко разделены. Частная жизнь Нины и частная жизнь Генриха. «Гены», как его называл ближний круг. Нина принимала амбиции Гены — привычку с головой отдаваться работе, его увлечения. Гена коллекционировал предметы искусства, любил красивые вещи, в основном посуду и статуэтки, иногда картины. Многое в этом понимал. Мог отличить подделку от подлинника, любил музеи. По-настоящему мужских занятий у него не было, разве что поезда, но... Поезда были неминуемым пристрастием каждого работника наркомата путей сообщения. Генрих был очень красив. Черты его матери, русской дворянки, удачно сошлись с чертами отца, этнического немца, отчего в лице Генриха проявились и немецкая строгость, и порода. А любовь к велосипедам и лыжам позволяла ему выглядеть молодо и подтянуто, несмотря на то, что он был отчетливо старше Нины. В этом году ему как раз исполнилось 45. Юбилей отпраздновали на аэродроме, где Гена исполнил свою давнюю мечту — прыгнул с парашютом. В благодарность за то, что Нина не посягала на его свободу и многого не требовала, Гена позволял ей иметь свои, только свои, развлечения. Встречаться с подругами, шить наряды, устраивать карнавальные вечера на даче, ходить в театр, курить и петь. Нина хорошо пела. Она отлично владела инструментом, Он даже купил и перевез на дачу старенький лихтанталь, несмотря на то, что на вечерах, которые устраивала Нина, все чаще звучал патефон. Нина заявляла, что не хочет быть мебелью. По нраву ей главные роли. А для этого нужно участвовать, а не сидеть за фортепиано. Но иногда все же играла. Вечерами. Одна. Для себя. Генрих даже выходил из своего кабинета, чтобы послушать. Были у супругов и общие интересы. В теплую погоду они обязательно совершали совместную велосипедную прогулку. Катались по городу, потом устраивали пикник в одном из садов. Иногда ездили в Эльдорадо, иногда в Эрмитаж. Чаще всего, конечно, наведывались в Баумана. Если заезжали в Эльдорадо, обыкновенно брали лодку, Генрих отлично с ней управлялся. Анина предпочитала катамаран, не любила сидеть без движения. Зимой ходили на лыжах, устраивали лыжный пробег и ежегодный зимний костер. На него съезжались друзья, в основном коллеги Генриха с женами и детьми. Хорошие, частные люди по кругу рассказывали истории, жарили хлеб, пили перцовую или портвейн, чтобы согреться. Генрих круглые сутки пропадал в наркомате. Должность имел серьезное и ответственное. Опаздывать нельзя, задерживаться можно. Когда начались пятилетки, работа навалилась с горой. Приходилось выполнять и перевыполнять планы, следить, чтобы сошлись копейка с копейкой. А деньги через его руки проходили немалые. Нина служила там же машинисткой. Познакомились они сразу после революции. Нина поступила на службу в НКПС, конторщицей едва ей исполнилось 18. В том же году ее перевели сначала на должность счетовода, а потом дело производителя в финансово-экономическое управление, где они встретились с Генрихом, который служил в управлении начальником. С тех пор Нина успела поработать в Красном пути в Спасском конном парке Моском Транса и вернуться в Главное управление НКПС специально не в отдел Генриха на должность машинистки со средним окладом в 225 рублей. Ганя два раза в неделю вела у детей сольфеджио в Доме пионеров, несмотря на то, что с детства хотела стать актрисой, И я живое миловидное лицо с тонкой фарфоровой кожей и яркими синими глазами было прямым распоряжением от этой мечты не отступать. Из Ганиного лица можно было слепить что угодно. И Пьеро, и Золушку, и Джульетту, и мальчика с пальчик. Нина убедилась в этом во время своих карнавальных дачных вечеров. Если в нашитых из тюля и крепа костюмах сама Нина всегда смотрелась как безумная Нина, то Ганя смотрелась естественно. Представляла собой ровно то, что от нее в этот момент требовалось. Ганя мечтала, что непременно выучится на актрису, как только справит Владика в школу. Всего два года осталось, можно и подождать. Нина резонно полагала, что Ганне времени хватит. В будущем августе ей исполнится 25. Муж Ганни, высокий и широкоплечий Андрюша, как будто сошедший из полотна известного художника Дейнеки, изображающего идеального советского рабочего, Служил инженером-технологом на заводе «Точезмеритель» имени Молотова, где делали пипетки, шприцы, ариометры, психрометры, и именно в этом отделе работал Андрюша, первые в стране ртутные градусники. И Андрюша, и Генрих приходили со службы поздно, так что женщины с половины четвертого Нина и с двух часов дня Ганя были предоставлены сами себе и отлично проводили время. С первой же встречи Ганя стала у Нины учиться. «Расскажите мне, Ниночка, как вы варите солянку. И они вместе варили суп. По части странных рецептов Нина была первой. Она готовила по большой поваренной книге Малыховец, на ходу адаптируя все рекомендации под окружающую советскую действительность. «Обучите меня писать красиво, как вы». И Нина старательно ставила Гане руку, как учили ее сначала в гимназии, а затем на бестужевских курсах. А Ганя смеялась. Так что с осени до зимы Нина то и дело пропадала в комнате у Гани. однажды сказала, может, вам, Ганечка, с Владиком ко мне прийти? У нас же кухня есть, а соседей нет. И так оказалось сподручнее. Теперь у Нины дома время от времени проносился вихрь. Ганя и Владик нападали на ее жилище с энергией паровоза. А домработница Нины и Генриха, Евгения Емельяновна, которую называли ласковым прозвищем Евгеша, только и успевала подавать и уносить, убирать и затирать. В общем, пришлось ей повысить жалование. «За вредность», как она говорила. Впрочем, ни в Гане, ни во Владике вредности не было никакой. Только чистая и частая жажда жизни, которую Нина изучала, примеряла к себе, а примерив, присваивала. Сегодня и Нина, и Ганя встали не свет, ни заря. У Нины была ранняя электричка, Ганя же с раннего утра готовилась к 1 мая. Рисовала для Андрюши плакат, сдышивала платье. В этот день хотелось быть очень красивой. Пожалуй, как никогда. Вместе с последней вспышкой ослабевшей молнии Нина подошла к дому. Уже не лила, однако туфли все равно промокли. Но черт с ними. Поставит у печки просохнуть, пока Ганя наводит марафет к ней, когда не приди, она все равно не будет готова. Почти готова, скажет она, и еще 20 минут будет рисовать угольным карандашом стрелки в уголках глаз, подкрашивать туши ресницы и пудрить щеки. Как говорили в народе, на глазах те же, на щеках те же, на губах те же, а целовать где же. гоня открыла ей весело, порывисто обняла и отстранилась, чтобы не навошла. Владик уже бежал ей навстречу, в белые сияющие рубашки, как маленький новорожденный бог. Ганя покончила со своим макияжем, на небо вылезло солнце. Нина подумала между делом, что сегодня и не могло быть иначе. Гроза отступила, понимая, насколько она не кстати. Как договаривались, пошли к метро. Владик очень хотел посмотреть на поезд и на таинственную подземную станцию. И Нина выбрала Красносельскую, чтобы мальчик, впервые оказавшийся в метро, мог чуть-чуть подольше проехать. Нина в необыкновенном приталенном бричном костюме и Ганя в чудесном белом платье в мелкий бирюзовый цветочек под руку вошли в метро. Владик залюбовался уже самим зданием. Что-то нездешнее, новое, виделось в слегка изогнутой на манер китайской пагоды крыше. Пришлось его даже оттаскивать. Торжественно спустились на эскалаторе в подземное царство. Владик жадно рассматривал футуристическое пространство огромные луны ламп внутри кессонов граненые колонны из ржавого мрамора, светящееся табло стоял раскрыв рот они нарадовалась его восторгу и вот громкое громкое шумное подъехал к станции поезд цвета кофе с молоком они вошли все сиденья были заняты в глазах ребило от красного Люди ехали с флагами, транспарантами, захваченные общим счастьем. Тут поезд тронулся. Позади осталась светлая нарядная станция. Замелькала в окнах глазурованная плитка, и Владик кинулся к Гане. «Мама, хочу на ручки, на ручки!» Заплакал. Ганя растерянно взяла его за руку. «Владичек, милый, ты чего? Я не могу тебя взять, у меня же белое платье!» Нина подняла его на руки кивнула Ганя, мол, не переживай, я подержу. Владик зажмурился и обхватил руками Нину за шею. Со страшным грохотом внеслась в темноту железная змея вагонов. Пять остановок, и толпой их вынесло на станцию охотный ряд. Владик, задрав голову, смотрел на свисающие с потолка тяжелые круглые плафоны, похожие на цирковые шары, шагал по шахматным клеткам пола, а потом самостоятельно бегущая вверх лестница — это его, конечно, особенно восхитило — выплюнуло их на неожиданно летний обветренный воздух. Погода как нарочно сменила гнев на милости, Нина, Ганя и Владик, державшие обеих за руки, влились в шумную веселую толпу, залитую победным солнцем, и тут же кто-то развернул над ними огромный плакат «Привет родному Сталину». По Кремлевскому проезду, мимо исторического музея, внутри красной шумной толпы, Владика распирала гордость. Вот он идет на Красную площадь. Над их головами необъятной тучей проплыл тяжелый, медленный дирижабль. И Нина спросила Владика, кого он ему напоминает. И тот ответил — кита. Театральные тумбы вместо афиш были сплошь заклеены праздничными плакатами, на каждом из которых сияла цифра 1. В этом Владик уже разбирается. Умеет, по крайней мере, до пяти. Наконец, Красная площадь. Становится тесно, но так даже интереснее. Где-то высоко, так что Владику пришлось запрокинуть голову, ехали по воздушным невидимым путям модели поездов и самолетов. Заслоняли солнце гигантские портреты вождей. Владик уже позабыл о своем страхе. Глаза разбегаются. От радости сводит живот. У других детей шарики, и ему страстно хочется тоже. Но у кого попросить его и как? Вдруг они поравнялись с помостом. На нем два человека в красных костюмах. Рабочий и работница. Фу, как же хочется таким вот стать. Огненное знамя в сильных руках, родина в сердце и, может быть, еще шарик. Эти двое что-то кричат в толпу, и толпа отвечает. Владик не знает, что, но оно и не нужно. Только одно — враг никогда не пройдет сквозь толпу таких вот людей. Схватится за голову от нашей мощи, а мы вот такие. От красного рябита в глазах. Смотрите на нас и бойтесь. Владик зажмурился. Пусть его и дальше несет и качает волна. Сплошное море людей. Берегов не видно. Из этого сна его у Владика выдернуло нечто, способное заглушить музыку из рупоров, голоса и песни. Прямо над ними, так что волосы у мальчиков стали дыбом, с грозным рыком пронесся их шачок или ястребок, муха, овод, как его только не называли. Истребитель шестнадцатый. Резвая, как говорил папка-птичка, самолет самого Чкалова. И как он похож на тот, что у Владика в саду, совсем игрушечный и все же совсем настоящий. Железная птица на фоне синего мирного неба. И вдруг все замерло. Остановка в пути. И Владику показалось, что там наверху, если задрать голову до да боли в шее, он видит самого товарища Сталина и знает, что это отец народов, главный человек. Замечает, как у мамы розовеет лицо, и как она начинает кричать вместе со всеми «Ура, товарищу Сталину!». И её голос растворяется в океане других голосов. «Да здравствует 1 мая!» Радостно угани на душе, у Нины радостно от ее радости. Как там написано на плакате? Страна советов, страна радости и веселья. Хороший сегодня день. Ганя в своем белом платье. Владик веселенький, с петушком на палочке. Здорово, когда все здорово. Только есть очень хочется. «Ганя, пойдемте к вам что-нибудь приготовим!» Пытается Нина перекричать рупор и наклоняется к самому Ганиному уху, аккурат над Владиковой головой. От Гани пахнет вереском. Плотный, медовый запах духов. Какой-то телесный даже. Ниночка, все ведь уже готово! весело отвечает Ганя. Я вчера рассчитывала, что вы зайдете, так что решила испечь пирог. С капустой, вмешивается Владик. С капустой и дырочками от вилки! Мимо проходит человек с черными окулярами. Смотри, Нина, смотри, циклоп, показывает пальчиком Владик. Это у него театральный бинокль на резинке, смеется Нина. «А ну не тычь пальцем в людей, бронится Ганя!» А сама улыбается. «Ну невозможно же не улыбаться в такой вот день!» Взгляд падает на кричащий плакат «СССР — страна талантливых людей». «А я талантливая, по-вашему?» — спрашивает Ганечка. «Вы самая-самая талантливая», — заверяет ее Нина, смеясь. «И в чем же, скажите, мой талант?» «Вы смешная». «А как вы поете, А вдруг у меня получится?» — говорит Ганя. Я так хотела бы стать артисткой. «У вас получится!» — кричит Нина через толпу куда-то в вечность. «У вас обязательно все получится!» «Вижу ваше будущее блестящим!» На бульваре загорелась огнями карусель. Под полосатым тентом веселые лошадки помчались по кругу. Какая-то женщина дала Владику вожделенный шарик, и он смеялся до слёз, не мог сдержать радости. Дома, на сила успокоив счастливого Владика, Нина смотрит, как Ганечка собирает на стол. Тепличный ряди с тонкими колечками, прошлогодние соленые огурцы, брызнувшие соком, делят на половинки, крошит лук, наливает в прозрачные рюмки вишневую наливку, закатное солнце плещется в ней. «Ниночка, расскажите историю», — просит шепотом Ганя. «Что за историю? какую «Какую-нибудь из ваших». И Нина рассказывает, как кошка однажды забежала в секретарскую, и её не могли отловить, как Нина перепутала листы и отправила письмо не тому, как заходил к ней домой однажды городской сумасшедший и требовал чайный гриб. Ганя смеялась, а большего и не требовалось.